Глава тридцать девятая Передо мной стояла неприступная стена с вырубленными на ней письменами, а в обе стороны в лабиринте тянулись два ответвления. «Текс, чего тут пишут?» «Значит, направо пойдешь — смерть свою сыщешь, налево — коня потеряешь». «Джейсин, быстрее!» — жалобно всхлипнул конь, то бишь пылинка. «Тихо, я думаю». Шикнула на нее, пытаясь расшифровать очередную хитромудрую китайскую загадку. «И ладно бы просто загадка. Так, во-первых, тому, кто писал, понятие «каллиграфия» явно неведомо. Ибо это ж невозможно. Эти иероглифы похожи друг на друга. И это при том, что мне знания с памятью и способностями тела передались. А во-вторых, этому лабиринту сотни лет. Надпись местами совсем затерлась, и фиг поймешь, в чем конкретно состоит загадка». «Моя вольная трактовка лишь примерно передавала суть, но это не точно, а еще целого куска не хватало. И вот куда прикажете идти? Направо или налево?» «Джейсин, что делать?» — провылла пылинка, потной ладошкой вцепляясь в мое запястье. «Они уже здесь! Мне страшно!» Однако надо отдать должное, пусть девчонка и была на грани истерики, но, утерев слезы, Выпустила вполне бодрую серию боевых заклинаний в преследовавших нас зомбаков, чтобы им пусто было. Благо, хоть они в этих развалинах торчат не один десяток лет, и плоти на костях уже не осталось, соответственно, и неприятного запаха тоже. Да и все же эти парни явно поприятнее, чем пауки-переростки, встреченные нами минут двадцать назад в другом коридоре. На тех и вовсе магия Лан Линь почти не действовала, да и мои пузырики, на удивление, больше злили живучих тварей чьи тела были покрыты какой-то слишком крепкой чешуей. Но все же. Вот только, как оказалось, пылинку именно несчастные скелетошечки пугали практически до мокрых штанов. Почему мы застряли в каком-то ответвлении лабиринта, а из защиты у нас только пылинка? Хороший вопрос. Выбежали из первой пещеры мы все вместе и даже бодренько прошли несколько секций, отбиваясь от ползающих и прыгающих тварей. А после настал черед загадок. Юань Шуай почему-то решил, что является мозгом нашей компании, и смело двинулся вперед. Нет, не спорю, тут и я дала маху, помню по дараме, что в самом деле было что-то такое. Лис решал загадки, помогая своей возлюбленной ланлинь и они быстро двигались вперед. Но в том-то и дело, что загадки решали они вдвоем. И да, Пылинка честно вспомнила все ответы на первые три, а дальше сценаристы просто показывали, как бодро герои движутся вперед преодолевая все невзгоды, и не стали заострять внимание на всех прочих камнях с письменами. У меня ничего не ёкнуло внутри, когда Шуай остановился перед очередной плитой, которую я точно видела впервые. Но я и первые не особо-то помнила. Кажется, как раз на этой серии я попутно проверяла работы студентов и на экран смотрела лишь краем глаза. Пылинка же в данный момент отвлеклась на попытку очистить свое «ханьфу» от мерзкой вонючей слизи, которая её окатила последняя убитая нами тварь. Никто из нас и подумать не мог, что лис способен решить головоломку неправильно. А когда пол под нами внезапно задрожал, и по нему пошли трещины, уже было поздно искать виноватых. Я только и успела стапать полинку за запястье и дёрнуть к ближайшей стене. В свою очередь, тот же маневр повторил досьон, сбив Шуая с ног и откатившись с ним в противоположную сторону. А пол между нами тем временем осыпался, и образовавшаяся пропасть стремительно продолжала расширяться. Выхода не оставалось, благо и с этой, и с той стороны было как раз очередное разветвление лабиринта. Пришлось разделиться и побыстрее покинуть то место в надежде, что парни прекрасно справятся с прочими напастями, и вскоре мы с ними вновь воссоединимся. «Джейсин!» — взвыла пылинка, практически повисая на мне. «Их слишком много!» Резко выдохнув, я мотнула головой, бросив быстрый взгляд на целую толпу скилетошечек, вооружившихся каким-то древним оружием. «Так право или лево?» «Лево или право?» «А ну их всех, пойдем напролом!» «Ложись!» — скомандовала я пылинки и, утянув ее на пол, за груду камней, как за бруствер, бросила в стену с надписью сразу несколько взрывных пузыриков, пробивая третий ход. «К черту эти загадки!» Мне всегда из мифов больше нравился Гордиев Узел. О том, что потолок лабиринта от такой встряски может рухнуть и похоронить к Гуям и меня, такую умную, и всю компанию добра и зла в полном составе, я подумала, конечно же, когда стало поздно. Увы, я умная, но опыта Командос в моей биографии не значится. Зато камешек, прилетевший по башке, несмотря на то, что мы нашли укрытие, и не пробивший в нем дырку только благодаря пучку волос, собранному по местной моде на макушке, здорово прочистил мне мозги и на полную мощность включил житейскую сметку, заодно открутив на минимум авантюризм. И правильно, а то, кажется, безбашенность здешнего населения – дело заразное. Я пошла в разнос, вообразив себя неуязвимой и самой умной. Пылинке вообще повезло, ее камнями не задело, и слава богу, Вот уж кому последние мозги дороги. Ну и плюсы в моей глупости тоже были. Скелетиков, кучковавшихся перед нападением, засыпало качественно, а в дыру, которую пробило взрывом, мог бы протиснуться не слишком упитанный гипопотам Правда, в этой дыре было темно, очень пыльно и подозрительно тихо. Но, с другой стороны, все, кто мог там шуметь, наверняка тоже получили камнем по кумполу. Если живы, пытаются собрать глазки в кучку и не чирикуют. Есть шанс бодро проскочить мимо самых зловредных обитателей лабиринта. «Ноги в руки и бегом!» — скомандовала я, хватая пылинку под локоть и вытаскивая из груды камней. Ландлин не возражала, только что-то тихо всхлипывала себе под нос и оглядывалась. Не пробился ли сквозь завал еще какой зловредный зомби? «Да, бедный ребенок». Конечно, на экране ноутбука хорошо с мертвецами воевать, а в реальности это дело очень плохо пахнет и вообще неприятно. Нам фантастически повезло. Ну, или зловредный призрак лабиринта откровенно мухлевал, не знаю. Но в пробитой дыре действительно не обнаружилось никого страшного или вредного. Такое впечатление, что все, кто поджидал нас в лабиринте, остались в двух официальных проходах. А мы прошли эту икею от входа почти до кассы, просто проломив одну из перегородок. Обслуживающий персонал остался там, куда вели официальные пути, и разочарованно стонет. А мы уже резвым галопом скачем прямиком к заветным тефтелькам избежав стандартных ловушек в виде свечечек, чашечек, пледиков и прочих уютно-бытовых ужасов. Жаль только, что вместо тевтелек в этом ресторане подавали другое блюдо. Когда мы с Ланлинь пробрались сквозь пыльные завалы, И перед нашими глазами открылся огромный подземный зал с озером посередине и фантастически красивыми белоснежными сталагмитами, почти подпирающими потолок. Первым, кто из-за этих сталагмитов вышел, оказался мрачно ухмыляющийся дикий лис. Давно не виделись, дорогая.